Глава десятая. Окрестности Джанхота. Поместье Анастасьевская поляна. Она. Почему? Мне показалось важным для себя узнать ответ на этот вопрос. Почему вы столь разительно поменяли манеру поведения по отношению ко мне? Я развернулась к молодому человеку, которого я, как теперь, Уяснила для себя, звали Михаил Олегович. Странно, но подобное обращение меня почему-то задело. Я вспомнила, каким вежливо корректным он был в тот вечер, когда мы познакомились, и Варейский вынужден был приносить извинения за своих воспитанников. И что же поменялось? Я? Он? Ваш статус? Был ответ. Вы не целительница, вы чья-то любовница. Вы согласились быть ею. «Может, я чья-нибудь невеста?» Насмешливо протянула я. «Точно!» – рассмеялся он. «Великого князя Радамирова!» «Действительно, бред!» Не могла не согласиться я. Сейчас в свете дня наши ночные разговоры казались полной бессмыслицей. «Скажите, а изначально, когда мы встретились, допустим, я согласилась бы с вами поужинать, допустим, согласилась бы принять ваше ухаживание, Как бы развивались события дальше? — Я нежный щедрый, — ответил он, словно это все объясняло. — Конкретнее, вы же понимаете, вы милая девушка и даже дочь генерала Иевлева. Однако я князь Варейский, а представители таких родов не женятся на просто милых девушках. И не принято, и нелепо, и проблематично вводить в вас, в свой круг общения. Простите за откровенность. — Спасибо. Искренне поблагодарила я его. Пожалуй, это именно то, что мне необходимо было услышать. За этой проникновенной беседой мы подошли к дому. Несколько ступенек вели на террасу, изрядно занесенную снегом. — Анна Владимировна! — позвала я хозяйку. — Коллеги, ау! Вы где? Никто не откликнулся. — Странно, — задумчиво проговорил у меня за спиной князь. «Дым над трубой есть, значит, в доме кто-то находится. Подождите здесь». Он отодвинул меня в сторону, поднялся по ступенькам и легонько толкнул дверь. Раздался грохот и следом звук рухнувшего тела. Я подхватила юбку и побежала. Подальше от этого дома, но было поздно. Мне наперерез бросился мужчина. Он оказался и быстрее, и сильнее. «Посмотрите, кто у нас тут!» Радостно воскликнул он, втаскивая меня в дом. На то, что я извивалась и кричала, никто не обращал внимания. «А не эту ли милую девушку мы видели вчера в компании великого князя?» Раздался другой голос, молодой и звонкий. В ответ кто-то захлопал в ладоши, и холл старого дома озарился ярким светом. Я увидела лежащего на полу Варейского. Он еще хрипел, но сердцебиение затихало. Я замолчала. Потом и вовсе замерла, уловила судорожное оглушившее меня биение сердца молодого человека, и все. Тишина. Смерть. «Очень жаль, что пришлось его убить», — пробормотал кто-то из похитителей. «Два заложника, конечно, лучше, чем один, но человек в форме адъютанта-наследника слабым магом быть не может». «Что с ним?» — спросила я. «Паралич сердечной мышцы», — насмешливо ответил мне молодой и звонкий голос. «А что любовницу Пса Престола волнуют и другие молодые люди?» Прошло меньше минуты, и Варейского еще можно было спасти. Достаточно послать несколько импульсов остановившемуся сердцу и запустить его. Я прислушалась к себе, к своей силе, и вдруг осознала все то, что мне говорили другие люди. И целительницы и Андрей. Сила никуда не ушла. Она по-прежнему жила во мне, кипела, сверкала, бурлила. Только я сама возненавидев все вокруг и в первую очередь саму себя, отказалась от нее. Может, сочла себя недостойной, может, наказывала себя за страсть. Но сейчас все это было неважно. Важен был лишь человек, которого я могла спасти, должна была спасти. Я не стала бороться и пытаться починить силу целительницы. По прежним попыткам знала, что это бесполезно. Я попыталась уловить какой-то ритм, как тогда, на берегу моря, когда Андрей учил меня черпать энергию, разлитую в природе. И сама не заметила, как забилось сердце Варейского. Сразу проверила сосуды головного мозга, все-таки достаточно долго, без кислорода. Сосудами-то все было неплохо, чуть насытить и вообще хорошо. А вот с людьми, которые захватили нас и были уверены в том, что избавились от князя, было хуже. Как только забилось сердце Варейский со вздохом, похожим на всхлип, втянув в себя воздух, задышал быстро, поверхностно и застонал. — Что это? — заорал молодой. — Работа целительницы, — отозвался кто-то. Я бросилась к Варейскому, стараясь закрыть его собой. Сил на то, чтобы подняться не было. — Пожалуйста, — попросила я, не обращая внимания на звон в ушах и расплывающиеся контуры вместо человеческих фигур, «Не надо его убивать, он слишком слаб сейчас, чтобы доставить вам хлопоты. А два заложника лучше, чем один, вы же сами сказали. К тому же это князь...» «Которые свиты?» — поднимая мой подбородок острием ножа, спросил кто-то. «Варейский», — выдохнула я. «Ладно, предположим, от него хлопот не будет, а от тебя?» «От меня? Я могу лишь лечить. А мне всегда было интересно». — задумчиво проговорил он, не убирая ножа от моего горла. — Почему целительницы не могут убивать? Вы же можете не только запустить сердце, но и остановить его. — Не можем, — прошептала я. — Мы знаем, как это сделать, но не можем. «Почему — Почему? Нажим ножа чуть усилился. Вы от этого будете себя плохо чувствовать? Или впадете в тоску, не с жизнью, если чуть сильнее нажмете там, где надо? Расслабить? Или порвете сосу там, где надо его зашить? Просто не можем. Голоса почти не было, остался один ужас. Беззащитность, сказал, словно выплюнул мужчина. Слышишь, князь, как там тебя? Я знаю, ты слышишь, у тебя дыхание выровнялось и сердце по-другому застучало. Так вот, слушай внимательно, я наемник. Еще в вашу черную войну вас, как овец, резал. «Если ты хоть что-то замыслишь, хоть вздохнешь не так, или сердце твое удар лишний выдаст, я ее убью, ты понял?» «Да», — тихо сказал Варейский, — «мы тут все люди взрослые, ну, почти все, нас наняли, а теперь вот обложили магический периметр по окружности солдаты, с собаками прочесывают местность, портал за него не выстроить, через горы не пробраться». Грамотно обложили, как и все, что делает Родомиров. Но мы намерены уйти, и теперь у нас неплохие шансы на это, потому что вы вдвоем в качестве заложников — это не те курицы, которых мы заперли в подвале. И чтобы ты подвигов не совершал, скажу, мы просто хотим уйти без крови. Кто вас нанял? У Варийского почти получилось не хрипеть. «Народ Поморья!» — гордо откликнулся молодой голос. Нам с Варейским было не до смеха, а вот два наемника постарше весело и как-то беззаботно рассмеялись. «Ну ты еще объявишь, что прошлого императора вместе с императрицей грохнул народ поморья! «Ага, и во имя свободы! Или чем там вам мозги промывают, чтобы вы с бомбами на людей кидались?» «Аристократы не люди!» — прозвучал высокомерный ответ. Они бич нашего народа! Да хоть бич, хоть не бич, а все равно живые!» Философский протянул один из наемников. Вот не понимаю я вас, политических. Ладно мы, работа такая, наняли, убиваем. А вы-то чего? Говорил, не надо с ним связываться. Молодые. Ладно чужую жизнь не ценят, так и свою тоже. Что сделали, то сделали. Денег за Радомирова и правда дали много. А что его тяжело будет грохнуть, так это и понятно. Ладно, посмотрим, как вывернемся. Слэш, дявка! Обратились ко мне. «Так как Радомиров из хлопнувшегося телепорта спасся?» Я почувствовала, как напряг Севарийский. Это заметили и наемники. «Смотри, как зыркает!» С искренним восхищением сказал тот, что прижимал нож к моему горлу. «Рыцарь!» Они захохотали. «А мы обижаем его даму. Только дама а не его!» И просто покатились со смеху. «Так кто заказал великого князя?» — повторил вопрос Варейский. — Послушайте, вы же никого не убили. Сдайте заказчика, и вас выпустят. Сами понимаете, что исполнители никому не нужны. С такими козырями, как вы, нас и так выпустят, — откликнулся один из мужчин. — Да, но если вы сдадите заказчика, вас еще и искать не будут. — Искать-то будут, да вот найдут вряд ли, как и 14 лет назад. — Единственная разница, тогда-то хоть причина была посущественнее, что ли, а сейчас — тьфу, срам один. — Болтаешь много! — оборвал его тот, который с ножом. — Да и что гадать, вон, за вами прибыли, сейчас и узнаем, чем дело кончится. Давай одну из подвала сюда, пойдет навстречу их сиятельством. И приготовь кольцо с координатами портала.